Кто это? Это Варвара Степановна Иванова из деревни Доброй Калининской области. Мы записали ее 20 лет назад. <сос> Не могу простить. Меня. Мы сегодня получили письмо, что Варвара Степановна умерла. Присядьте с нами, Борис Артемич. Да? Спасибо. Удивительная у женщины судьба. В 1941 году, когда деревню добрые взяли немцы, Варвару Степановну вместе с другими деревенскими женщинами угнали на работу в Германию. В то время она была секретарем Сельсовета, вернее заправляла Сельсоветом, потому что председатели, все мужчины, депутаты были на фронте. И поразительно, что через оккупацию плен... Бараки для восточных рабочих она пронесла маленький символ вот, вот. Сельсоветовскую печать. Восемь вот. или девять женщин из доброго работали в Германии в одном большом поместье. И вот, когда их освободили англичане, то женщины смогли выскользнуть из лагеря для перемещенных лиц, и все вместе организованно двинулись пешком на восток. В первой же советской комендатуре они предъявили написанные от руки на обороте немецкой листовки список колхозниц села Добрая Калининской области, направляющихся домой из фашистской неволи. Вот этот список, заверенный рукой секретаря Сельского совета и печать, находится сейчас в музее. А когда выходила пластинка с записью Варвары Степановны? Из года в год мы предлагаем ее хоть совету. Но каждый раз находятся записи, которые необходимо оттиражировать более срочно. В прошлом году нас выбил этот певец Бубликов, да? да? И рок-группа Свирестель. Да, а, -а, а пленка с записью Варвара Степан каждый год же ветчает, сыпется. Так, фотография на конверт. Пояснительный текст у вас есть? Да, да, там конечно, там конечно. Давно. Есть, есть. Давно. Ну, знаете что? Александра Дмитриевна, да. пропустите завтра пленку через реставрацию и сдавайте в производство. Да через реставрацию мы пропустим да. пленку Сегодня же ночью. Пропустим, пропустим. Все до сделаем. До свидания. До, до свидания. свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Я становлюсь первым композитором. Директором фабрики. моя. Тот же вечер в квартире Шуйского. Шуйский в халате курит сигару. Клава. Да. Ну-ка, где мой кормилец, мой благодетель? Вот он. Mm. <свят> Телефон. Бесспорное завоевание века. Знамя прогресса. Копье <свят> в руках рыцаря свободной судьбы. <свят> Зачем звонить, например, по делам службы днем? Днем надо тратить время на личные нужды. Колбаски, копчёные достать. <свят> Баночку и корки, флакончик, пантокрина, рубашечку какую-нибудь импортную. В сауну куда-нибудь за город съездить, Ой. в пропирансик с друзьями сыграть. Днем звонить по делам службы только портить себе нервы невысокоэффективными звонками. Служебные дела надо делать вечером. Вот, к примеру, что у нас сегодня. Ну-ка. Mm -hmm. mm. Выбить у директора автобазы машину. Сейчас ты у меня, голубчик, запоёшь валькирию. <laughs> так, ночной звоночек действует очень крепко, будоражит нервную систему, откладывается в сознание и, как тёпленькое яичко из-под курочки, реализуется обычно утречком. Утречко. <laughs> Кто-то чуточку понервничает, чуточку подражит душонкой. Уж какая жизнь, без стрессов. А у нас все должно быть точно определенно по графику.